Глава двадцать третья. — Настя, — зовет Стефани, но я гордо храню молчание. Ну, — Настюх, ну не обижайся на меня, детка. Игнорирую ее призывы и молча обхожу по кругу. Подхожу к кофемашине, беру кофе и демонстративно усаживаюсь за стол спиной к дорогой тетушке. Я сердит на нее, не собираюсь сдаваться. А еще некоторое время попадалась с Тагаевым предложив отправить на остров вместо себя стевку, Даже детей согласилась не отпустить, но он лишь едко ухмыльнулся и отказал. — Внимательно изучите пятый пункт договора, Анастасия Андреевна. Да — Да-да, там, где ответственное лицо, подписавшее документ, обязуется лично вылететь на локацию, чтобы на месте проработать детали мероприятия. — Подпись под документом ваша? — Вот вы и полетите. Тагаев смотрел на меня с видом победителя. Наряна дулась на всех сразу. Как оказалось, ее возмутило не столько мое возможное присутствие с детьми, как то, что мечты о замке накрылись медным тазом. И о помолвке на воздушном шаре тоже. Ну, тут уж моей вины не было никакой. Правда, тагаевская невеста решила, что благоразумнее будет помалкивать. Видимо, с вечера Тагаев выдержал предварительный бой, в котором она исчерпала все аргументы и капитулировала. Артур и Ариана ушли. А я сижу, смотрю в окно и пью кофе. Только сейчас до меня доходит, что они, скорее всего, живут вместе. И предстоящее бракосочетание обсуждают в обнимку после бурного секса. Воображение у меня хорошее, я все сразу же представляю подробно и в деталях. А потом вспоминаю, что теперь смогу вживую любоваться, как будущие молодожены нежничают и упиваются друг другом. И становятся еще обиднее». Кто бы мог подумать, что меня так подставит родная тетка? Мы с ней иногда, не часто, конечно, но бывало, подписывали друг за друга документы. Почерки у нас похожие. И ни я, ни она никогда не тяготели к длинным размашистым директорским подписям. И вот теперь такая подстава. — А На Настюш! — Стефа подсаживается, ко мне берет за локоть. дергу локтем, но она держит цепкой и не отпускает. — Вам с Артуром пора определиться, — Я чуть не давлюсь горячим кофе. Что? С Артуром? Я смотрю, вы с ним неплохо спелись за моей спиной. Не злись, девочка, — говорит она примирительно. Я сделала это ради тебя. И ради них. Они — это мои дети. А тебе не кажется, что следовало меня спросить, прежде чем вмешиваться? Разворачиваюсь к ней, меня бросает в дрожь от ее сострадательного взгляда. Не могу, когда она так на меня смотрит она при этом так похожа на маму. Это предательство Стефа. Отворачиваюсь и говорю уже с меньшим запалом. Нет, Настенька, я вижу, что ты ему не безразлична. Качает она головой. И дети тоже. Его заметь родные дети, а еще вижу, что он не безразличен тебе. Иначе я и разговаривать бы с ним не стала. Я желаю тебе только счастья. — А ты не подумала, — тихо говорю, глядя в чашку, — не подумала, что я буду чувствовать, глядя, как они там воркуют? — Кто? — Артур с Ирианой. — Ри и Арчи? — насмешливо переспрашивает Стефка. — Я на них сейчас смотрю и не понимаю, зачем они женятся. — Чтобы у империи Тагаевых были правильные наследники, — отвечаю уныло, окончательно утратив желание ругаться. — У империи Тагаевых есть наследники, — обрывает меня Стефания, и я с удивлением поднимаю голову. Она смотрит строго и сурово. Мальчики в отца пошли, они справятся. А Дианка любую империю украсит. Почему ты не хочешь дать им шанс? Кому им, Спрашиваю в замешательстве, не ожидала такого от И детям, и Артуру. Не мог мужчина, который так относится к чужим детям, отправить своих родных на убой, твердо отвечает она. Я не верю. Я уже и сама не знаю, чему верить. Но Стев права. Чем дольше я наблюдаю за Артуром, тем больше склоняюсь к теории тетки. А что, если он и правда ничего не слышал? Ты думаешь, что если он узнает о детях, сразу же захочет их усыновить? Скептически смотрю на Стефу. Убеждена, кивает она, — «из наших, Даника и Давидика, получатся еще какие-то гаевы? И ты не станешь спорить, что малышка Ди уже вертит папы как хочет? Кусаю губы». «Если Артура в роли отца я еще как-то себе представляю, то остальные из фантазии отметаю самым решительным образом. А стоит вообразить завтрашний перелет в одном салоне с Артуром и Арианой, как решимость возрастает в десятикратном размере. Мои дети — это моя территория, и здесь я буду диктовать свои правила. Набираю Артура». Он отвечает мгновенно, как будто сидел с телефоном в руках и ждал моего звонка. «Мы не полетим с вами завтра, Артур Асланович. Говорю, чеканя каждое слово. Я забронирую билеты и прилечу через три дня тем рейсом, который будет удобен мне». «Нет, Анастасия Андреевна, слышу, что в заводится, и ощущаю непонятную радость. Это не обсуждается. Я не собираюсь так долго вас ждать. Не хотите лететь бизнес-джетом, летите обычным рейсом. Но на месте вы должны быть самое позднее послезавтра». Мне надо закончить текущие дела, собрать детей в дорогу, нужно многое купить. И, конечно, объяснить им, зачем мы летим с вами на остров. А что объяснять? Разве вы не отдыхали на морских курортах? Отдыхали? Но мы при этом не готовились к вашей свадьбе, Артур Асланович. Думаю, моих детей стоит об этом предупредить. В динамике устанавливается гробовая тишина. Потом раздается подозрительная возня, и, наконец, динамик протяжно сипит. «Да». Я об этом не подумал. Так и чешется язык съязвить, что думать вообще не его конек. Удивительно, как его империя до сих пор не развалилась. Но язык приходится прикусить. «Что вы собрались покупать, Анастасия Андреевна?» — продолжает тем временем Тагаев. «С собой ничего не нужно брать, кроме одежды. Остальное все есть. Мои дети любят разные гели для душа. Еще шампуни тоже, объясняю Артуру. И не только». — Составьте список необходимых вещей, — заявляет Динамик голосом Тагаева, — и бронируйте билеты максимум на послезавтра. Как забронируете, сбросите мне время прилета. Вас встретят. Он отключается, а я вывожу на экран расписание рейсов. Забронировать места не проблема. Проблема сообщить детям, что мы послезавтра летим женить Тагаева. Это как? Пор смотрит на меня Дани, и от его взгляда хочется спрятаться под столом. Никогда не думала, что будет так сложно сказать детям про Тагаева. Но отступать некуда, я изображаю на лице самую идиотскую улыбку, которую только в состоянии сейчас изобразить. Артур Асланович пришел в наше и агентство чтобы мы помогли ему организовать свадьбу с его невестой. Невестой? Сидит сквозь зубы Давид, качнув головой, и я невольно вздрагиваю. «Клон, вот ей-богу, клон!» «А почему он пришел именно к тебе, настораживается, Данил?» «Специально, да?» «Нет, что вы, отвечаю быстро. Хоть в чем-то не приходится лгать. Салон выбирала Ариана, подруга Артура. Вы же знаете, что мы со Стефой после того, как выиграли в конкурсе, стали просто на расхват. Ариана позвонила Стефи и уговорила взять ее без очереди. И когда она приехала, мы понятия не имели, кто ее жених. Это просто случайность, что им оказался Артур Асланович». Говорю торопливо, продолжая глупо улыбаться, а само невыносимо стыдно. Мои дети не заслуживают, чтобы их обманывали, и я хоть сейчас рассказала бы им правду. Другое дело, заслуживает ли знать эту правду Артур? Они пришли в тот день, когда мы приехали с ним в садик. Моя машина не завелась, и Артур Асланович вызвался меня подвести. Пока мы с ним ездили, Стефа работала с Ирианой в нашем офисе. Мои тридешки переглядываются, затем молчат, затем снова переглядываются. А как же мы? – спрашивает Дианка, и мне хочется убить Тагаева. Это тот вопрос, которого я опасалась больше всего, и ответа на который у меня нет. То есть он есть, но для этого я должна выяснить, что тогда слышал Артур и в курсе ли он сделки, которую мы заключили с Авророй а пока я этого не узнаю, мне придется изворачиваться и обманывать собственных детей. Вы полетите со мной, к нему в гости. Он просил вам передать, что приглашает вас на свой остров. Там очень красиво, море, пляж, много зелени и даже есть футбольное поле, представляете? Артур Асланович хотел вас потренировать, мальчики, пока мы с его невестой будем выбирать, где там что лучше разместить. Они решили сыграть свадьбу на острове. А ты откуда знаешь, что там красиво? Начинает допрос Давид. Ты там была? Нет, не была. Но Артур Асланович рассказывал и очень хотел, чтобы вы согласились. Зачем мы ему? Сводит бровки домиком Ди. Вы друзья Артура Аслановича. Он мне сам так сказал. Снова идет перекрестный обмен взглядами. Мам, тянет Давид, и я внутренне подбираюсь. Я хорошо знаю эти знакомые протяжные интонации. А та, Ариана, она... «Точно, точно, невеста. Самое настоящая. Значит так, решительно пресекая всякие намеки. «Ариана, наша со Стефой клиентка. У нас подписан договор на обслуживание их бракосочетания с Артуром Аслановичем. И никаких диверсий я не потерплю. Если вы позволите себе неуважительное отношение в ее адрес, пострадает репутация нашего со Стефой агентства. Я еду туда работать, а не отдыхать. Ясно?» Мои смышленные детки осторожно кивают, и я настойчиво переспрашиваю. Все уяснили, что с Арианой надо вести себя, как с самим Артуром Аслановичем. Давид вздыхает, и я понимаю, что не напрасно волновалась. Нетрудно догадаться, какие мысли роятся в голове моего упрямого и насупленного младшего сына. — Но не переживай, — подается вперед Данил. — Мы все поняли. Вот и хорошо. Теперь моем руки и идем помогать Стефе накрывать на стол. Дети послушно встают и гуськом направляются к двери. Я облегченно выдыхаю. Если мой младший сын сказал не переживать, то и не надо переживать. — Мы будем няшками, — говорит моя старшая дочь с ангельской улыбкой, и внутри появляется неприятный холодок. Как будто ничего такого, но интуиция подсказывает, что просто не будет. И сколько раз я уже пожалею, что не схватила детей в охапку и не сбежала, как только Тагаев вновь появился в нашей жизни, остается только гадать. «Почему с нами едет Анастасия, я понимаю». Ариана нервным жестом отбросила волосы за спину. «Это действительно хорошая идея, дорогой. Пусть все увидит на месте, мы с ней запишем видосы, которые она сможет разместить у себя. Но зачем ты тянешь с собой ее детей? Они будут мешать и путаться под ногами». Артур мельком глянул на пассажирское сиденье рядом с собой. Ариана сидела выпрямив спину и даже не подумала одернуть подол короткого платья. Стройные и бесконечно длинные ноги, покрытые ровным загаром, соблазнительно смотрелись на фоне кожаного сиденья. Но Тагаев лишь равнодушно скользнул по ним взглядом. Сегодня это его никак не трогало, хоть ноги у Арианы красивые. — Мне нравятся эти детири. Я уже говорил тебе, что парни тренируются в прямом клубе. У них феноменальные способности, и мне интересно будет самому с ними поработать. Здесь, к сожалению, на это совсем нет времени. А девочка сама по себе чудесная. Риана фыркнула и пожала плечами. «Еще скажи, что они... Будет в тебе отцовский инстинкт». «Возможно, я просто готов к отцовству», — уклончиво ответил Тагаев. «В любом случае, мне они точно не помешают. Думаешь, дети будут отвлекать тебя от съемок историй? Рианна в замешательстве умолкла, и некоторое время они ехали в тишине. «Разве дело в этом, марче заговорила она снова. «Я надеялась, что Анастасия перелетит и улетит, а остальное время мы проведем вместе. У нас с тобой секса не было уже несколько недель. Ты меня совсем забросил?» Тагаев от удивления чуть не затормозил. «Ведь это правда. В последнее время он сознательно избегал близости со своей невестой». То занятость, то усталость, причины находились самые разные, и только сейчас он отчетливо осознал, причина в ней, в этой зеленоглазой ведьме Анастасии, и в ее детях тоже. «Я никогда не была у тебя в приоритете, Артур, я знаю, но сейчас мы как-то особенно отдалились», — продолжила Ариана. я втряхнул головой. «Чертовы приоритеты». «Точно». Как раз именно они вынуждают его лететь на остров в обществе Арианы. Приоритеты и данное слово. Иначе он предпочел бы уже сейчас, чтобы вместо нее рядом с ним сидела Анастасия. Машина затормозила у дома невесты, Ариана открыла дверцу и потянулась к нему за поцелуем. — Может, сегодня останешься у меня на ночь? — У меня еще много дел, — покачал глава Ратур. — Надо закрыть кое-какие вопросы. Освобожусь поздно. Риана кивнула, давая понять, что другого ответа не ждала, и принялась выбираться из автомобиля. «Ри!» — окликнул ее Артур. Девушка обернулась. «А если бы ты забеременела и тебя бросили, ты бы сделала аборт?» Ри округлила глаза. «Что за странные вопросы, Арчи? Ты вообще стал в последнее время очень странным». И все же не сдавался Тагаев. «Исключено». Я бы не забеременела просто так, тем более от мужчины, который мог меня бросить. Это правда. У Арианы слишком все взвешенно и выверенно, чтобы она просто так залетела от кого бы то ни было. Наверное, такой и должна быть жена успешного бизнесмена. Надежный и рассудительный, уравновешенный, а вовсе не взбалмошный экспрессивный, темпераментный и эмоциональный. Точно. И не язвой. Интересно, она в постели такая же горячая? Черт. Тагаев яростно растер лицо. Что за мысли лезут к нему в голову? Нужно их пресекать, это как минимум непорядочно по отношению к Ри. Но осознание того, что он игнорирует невесту, из-за того, что до одари хочется знать, какие на вкус губы Анастасии, не давало покоя. Эта самая Анастасия слишком прочно засела в его голове, чтобы можно было ее игнорировать». Пиликнул телефон, Артур открыл сообщение. От нее прислала список того, что нужно купить детям. Уже собрался переслать помощницу, но вовремя притормозил. Анастасия даже сбросила фото флаконов с припиской, чтобы он не перепутал. «Девочка Дианка любит гель с принцессой и шампунь с феечкой, а не наоборот. Ха, боги, как она все это помнит? Их же трое, и у каждого свои предпочтения». Мальчишки не такие привередливые, но желательно, чтобы там были не пираты, а марвеловские персонажи. У вот его уже голова кругом шла, и это только от выбора средств гигиены. А если бы ему пришлось выбирать им одежду или игрушки... Как же он справляется? Кстати, об игрушках. Купив все по списку и убив на это не меньше часа, Артур направился к полкам с квадрокоптерами... Его охрана терпеливо ждала у входа, надо отдать должное начальнику службы безопасности. Свою работу его подчиненные делали максимально незаметно и ненавязчиво. Рядом материализовался консультант. С его помощью Тагаев выбрал два летательных аппарата с камерами, заранее предвкушая, как будут визжать от восторга мальчишки. Он направился к кассе, куда продавец уже нес обе коробки. «У них нет квадрокоптеров» Артур специально выяснил. «Верно, такие покупки для мальчиков должен делать мужчина», «Желательно отец, чтобы потом показать, как работают дроны и вместе их запускать. Вряд ли Анастасия разбирается в дронах. По крайней мере, его сложно было это представить. Скорее она ему представлялась на полянке, среди ромашек или одуванчиков, и они вместе с малышкой «Иди, плели веночки!» «Стоп! Ди!» Артур резко остановился, как будто врезался в бетонную стену. «Как он мог забыть о девочке?» «Мои дети все делают вместе, если это возможно. Дианка бы тоже ходила на футбол, но у нее так ни разу и не получилось попасть по мячу. Какой же он идиот!» Тагаев махнул продавцу рукой и вернулся к полке с квадрокоптерами. «Мне еще один нужен. Для девочки. Ей тоже четыре. Парень, если и удивился, то виду не подал, предложил с такими же функциями, только поизящнее. И беленький. Наверное, это максимум, что можно выбрать для девочки». Но внутри у Тагаева что-то зудело и не давало покоя. Уже по дороге к кассе он заметил полку с мягкими игрушками и снова притормозил. С краю стоял белый котенок с черными ушками, черным хвостом и голубыми глазами. Покрутил его в руках. Вряд ли Данил с Давидом будут играть игрушечными котами или собаками. Но у девочки должны быть мягкие игрушки. Даже если у нее есть два воинственных и хульганистых брата, Артур представил, как вспыхнут от счастья большие зеленые глаза Дианки. Довольно улыбнулся и понес котенка на кассу.